Глава 7. Сара Морган. Я встаю и делаю быстрый лёгкий вдох. Оглядываюсь на Мэтью и эн Они сидят в первом ряду и ободряюще улыбаются. Слегка киваю им, поправляю лацканы пиджака и иду к скамье присяжных. Прежде чем начать, смотрю в глаза каждому присяжному заседателю. Сенатор маккалон проработал на государственной службе более 25 лет. «За 25 лет ни разу...» Я поднимаю палец, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Его характер или профессионализм не подвергались сомнению. Мы вызвали ряд свидетелей, доказывая именно это. Ни разу он не получал взятки, ни разу не пренебрёг другим человеком, не использовал свою власть в своих интересах и не отступил от своих принципов. Я кладу руку на плечо моего подзащитного. Он — один из редких ярких маяков, в болоте лжи, коррупции и тайных сделок. Именно это образцовое служение привело его к ситуации, в которой он находится, потому что он виновен в одном — в том, что он не отступил. Я бросаю быстрый ободряющий взгляд на своего подзащитного и возвращаюсь к скамье присяжных. Сенатор МакКаллан возглавляет подкомитет возобновляемых источников энергии. Его усилия высоко оцениваются как экспертами, так и американским народом, но не представителями большой нефти, как вы уже догадались. Указываю на двух мужчин, одетых, в красивые, шитые на заказ костюмы, дополненные яркими, но одинаково дорогими, украшенными драгоценными камнями, галстуками Боло. Прохожу через вращающуюся дверь между столами обвинения и обвиняемого и встаю в проходе рядом с ними. Это был единственный человек, которого они боялись. Единственный человек, которого, как они знали, они не могли спрятать под ковёр быстрой выплатой. Единственный человек, на которого они не смогли бы нарыть компромат и шантажом заставить замолчать. Я возвращаюсь к присяжным, останавливаясь у стола обвинения. Итак, что они сделали? Они создали свои собственные комитеты. Деликатно указываю на главного свидетеля. Женщина, с которой всё это началось. С этой частью мне нужно быть осторожной. Мы не должны злиться на эту женщину за её ложное обвинение. Мы не должны злиться на неё за то, что она пытается втоптать сенатора МакКаллан в грязь. Я бросаю на неё сочувственный взгляд, пытаясь передать, что действительно имею в виду именно это, потому что она всего лишь пешка в игре, а не кукловод. Мы доказали её связи с высокопоставленными сотрудниками в Петронекст. Мы нашли секретные банковские переводы на её совершенно новый банковский счёт. Дамы и господа присяжные, если это не старая добрая игра со взяткой за клевету, тогда я не знаю, что это такое. Мы сочувствуем ей. Действительно сочувствуем. Но вы также должны увидеть всё, как есть. Подделка, чистая выдумка, ложное обвинение сфабрикованные в отчаянии, чтобы свергнуть единственного человека, которого они не знали, как подкупить, и скрутить так, как им хотелось. Мой клиент виновен во многих вещах, сражаясь за американский народ, оставаясь верным своему слову, будучи человеком благородного характера. Но изнасиловать молодую женщину — в этом он однозначно невиновен, и я настоятельно призываю вас признать его невиновным. Спасибо за внимание.